и свой собственный корабль пираты переселили на него. На новом корабле в январе 1684 года он прошёл на Дилановом проливе и продолжает двигаться на север вдоль тихоокеанского побережья, начал совершать свои пиратские акты. Так он дошёл до широты Панамы. Новые ремонтов судна на кокосовых островах, кокс кончался. Новым капитаном флебусьеры избрали Эдварда Дэвиса. Так как к Дэвису примкнули флебусьеры, а кроме того несколько кораблей еще раньше присоединились к Оксу, пираты располагали теперь флотом, команда которого составляла одну тысячу человек. Они намеревались подкарауливать испанские суда, идущие в Панаму из Лимы с грузом перуанского серебра. Однако, как только испанский транспорт появился на горизонте, флибустьеры увидели, что он идёт под сильной охраной военных кораблей. И вместо того, чтобы попытаться быстрая атакой обеспечить себе успех и захватить купеческий корабль, Дэвис проявил нерешительность и упустил эту единственную возможность. Флибустьеры обменялись с испанцами несколькими орудийными выстрелами и, оказавшись под ветреной стороны, прекратили бой. В отличие от некоторых других флибустьерств, Зилс омнистии короля Якова II отбыл в качестве пассажира в Англию и отойдя от дел, пожинал плоды своей пиратской деятельности. Упомянутый уже Уильям Дампер, который после нескольких неудач расстался с Дэвисом, совершил кругосветное плавание, во время которого разведал острова Батан и неизвестные до того времени северо-западные побережья Австралии. Результаты своего плавания, окончившегося в 1691 году и сыгравшего важную роль в развитии судоходства, он изложил в книге о заглавленной «Новое путешествие вокруг света», которую опубликовал в Лондоне в 1697 году. Дампер оказался непосредственным участником событий, которым мы обязаны появлением одной из самых знаменитых книг мировой литературы. Эта книга, произведение Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", моряка из Йорка. Правительство Англии поручило Данперу вести каперскую войну против французских и испанских судов за время войны за испанское наследство. Однажды На борту корабля 5 портов, сопровождавшего дампера, возник спор между боцманом Александром Селькерком и его капитаном Штредлингом. После этой ссоры Селькерк в 1704 году был высежен на одном из безлюдных островов группы Хуан Фернандес. В 1708 году дампер на этот раз с капитаном Роджерсом вторично отправился в каперское плавание в Тихий океан. Среди матросов начались массовые заболевания цингой, что вынудило капитана подойти к островам Хуан Фернандес. Когда корабль приблизился к островам, на острове Мас-Атьера были замечены какие-то огни. Вступив на берег, Дампер и Роджерс обнаружили там человека, одетого в козьи шкуры. Это был Александр Селькерк. Капитан Роджерс пишет о нем в своем дневнике. Он имел кремневое ружье, немного пороху, дроби, табак, топор, нож, котел, библию, несколько предметов обихода, а также математические инструменты и книги. Раки там такие большие, как наши омары, и очень вкусные. Иногда он их варил, иногда жарил, так же, как и козье мясо. Он записал, что во время своего пребывания на острове убил козьих. 500 кос. История Селькерка побудила Дефо написать роман, который вышел в Лондоне в 1719 году, а затем был переведен на множество языков, выдержал огромное количество изданий и до сих пор читается во всем мире с огромным интересом. Глава 18. Пираты и Килло, Эвери и Кид в Индийском океане. В конце 17 века в Индийском океане появились первые корсары.